Студия А книга представляет. Марк Твен. Принц и нищий. Читает артист Олег Жуков. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Предисловие автора. Я расскажу вам одну сказку, как мне рассказывал ее человек слышавший ее от своего отца, который слышал ее от своего отца, а тот от своего и так далее. Лет триста и более переходила она от отца к сыну и таким образом дошла и до нас. То, что в ней рассказывается, быть может история, а может быть легенда, предание. Быть может все это было, а может быть и не было. Но могло быть. Быть может, мудрые и ученые верили в старину этой сказки. А может быть, только не ученые и простодушные верили ей и любили ее. Марк Твен Благословение в милости сугубое. Она благословляет тех, кто дает и кто берет ее. Сильней всего она в руках усильных, Она царям приличнее венца. Венецианский купец Шекспир